Считается, что это понятие вроде бы содержит противоречия в самом себе, а это нелогично. И надо сказать, что некоторые основания к этому женщины дают. Типичные женские высказывания. «Я по тебе соскучилась, значит, ты меня не любишь». Или... Тебе нравятся женщины, значит ты мне изменяешь. Что позволяет мужчине снисходительно пожимать плечами, мол, что с нее возьмешь? По сути, такие высказывания результат как раз ускоренной мыслительной деятельности, где промежуточные звенья пропускаются за ненадобностью. Так хороший шахматист еще даже не начал. Анализировать позицию, одним взглядом оценивает ее преимущества и слабые места и выносит приговор. Мат – три хода. Пресловутая женская интуиция, за исключением отдельных случаев, плохо подающихся описанию, есть не что иное, как результат пропуска лишних звеньев. Представитель мужской логики мыслит цепочками формул, даже если сам этого не осознает. Вам нравится? Нет. Мне тоже. Может, это и красиво, но ничего не объясняет в сложной жизни, в которой я живу. На самом деле такой формулой записывается простой силлогизм, известный Со времен Аристотель, например, все женщины хотят замуж. Галя – женщина, следовательно, Галя хочет замуж. Позвольте, позвольте, они что же, всерьез хотят понять мир таким образом, с помощью такой вот цепочки банальностей? Похоже, что да. Разве не приходилось вам слышать, пусть в виде шутки, а «все вы»? Продолжение зависит от степени воспитанности и образованности мужчин, а также от градуса разговора. Но это блистательные свои глупости. «Все вы» и «есть» в воплощении той самой мужской логики. Тень Аристотеля. Все эти постулаты классической аристотелевской логики хороши в кабинете для упорядочения картины мира, как эскиз. Но эскиз на то и эскиз, чтобы быть грубым. И если я вижу ошибку на карте, чему я верю, карте или собственным глазам? Начнем с первого правила. Любое высказывание равно самому себе. Называется закон тождества. Если я Юра, то я Юра и за рулем Сааба. И в милицейском обезьяннике, и на Эйфелевой башне, и в селе Русане в Киевской области и во главе стола на конференции, и перед подъездом девушки, которую первый раз провожают домой. И что же? Я — это я? Всегда? И каждый раз тот же самый? Любой посторонний наблюдатель заметит ряд отличий, порой настолько существенных, что Дио даешься. Я в двадцать, я в сорок, я в детской коляске, и я на больничной койке. Я веселый, я грустный, я трезвый, я захмелевший, я живой, и я уже мертвый. И вот еще закон двойного отрицания. «Если я тебя люблю, то неверно, что я тебя не люблю». Закон исключения третьего.